Глава двадцать четвертая. Миссис Маглон уже надевала пальто. «Иду играть в бинго», — сообщила она, и на этот раз ее голос звучал почти весело. «Стэа Ньютон. Она жульничает. Всегда. Я потратила целый день, чтобы привести в приличный вид большой рояль». «Как это можно жульничать в бинго?» — недоуменно спросила Зоя. Но миссис Маглон уже исчезла. В кухне, как обычно, все было засыпано крошками — И Шеклтон безмятежно ел мармелад прямо из банки, уставившись в экран своего гаджета. О, бога ради! раздраженно воскликнула Зоя. Довольно, а ну встань. Поможешь мне приготовить ужин? Она намеревала съездить в какой-нибудь магазин, как только узнает, где тут вообще имеется большой магазин. Ага, сейчас, покосился на нее Шеклтон. Зоя моргнула. Потом обошла плиту, за которой творилось не весь что, И глубоко вздохнув и закрыв глаза, выдернула маленькую древнюю вилку интернет-соединения. Шеклтон вскочил, и тут Зоя внезапно вспомнила, какой он здоровенный. «Ой!» — вскрикнул он. «Включите!» Зоя сложила руки на груди. «Не-а!» — ответила она. Мэри подняла голову, ей, похоже, понравилось, что теперь еще чья-то очередь получать нагоняет Зоя. «Няня-семь!» «Да ты просто совершенно ужасная!» — раздался с пола тоненький голосок. «А ты заткнись!» — буркнул Шеклтон. «Ну, отдайте мне это!» Шеклтон в грязном старом тренировочном костюме с растянувшимся задом, с немытыми волосами, грузный, бледный и агрессивный, представлял собой неприятное зрелище. «Сначала ты научишься кое-что готовить», — заявила Зоя. можешь немного. Сделаешь хоть что-то». «Нет!» «Ладно», — кивнула Зоя, взвешивая в руке вилку и гадая, не утопить ли ее в раковине. «Отлично». Шеклтон выпятил толстую нижнюю губу. «Я папе пожалуюсь». «Его здесь нет?» — возразила Зоя. «Кстати, кто-нибудь знает, где он?» Дети равнодушно пожали плечами, и Зоя снова разозлилась на Рэмзе. «Так, поможешь мне, получить свой интернет». «Это нарушение моих человеческих прав», — сообщил Шеклтон. «А я вообще не понимаю, почему вы решили учить его готовить? Он и так жердяй!» — вякнула Мэри. «Мы таких слов не говорим», — сказала Зои. «Ни о твоем брате, ни о других людях». Мэри округлила глаза. «Ага, в сказочной стране». «Нет, в самом реальном мире. Вам пора немного познакомиться с ним». «Зачем?» — спросила Мэри. «Он жуткий». Зои открыла было рот, но остановилась, потому что... не знала, как на это можно возразить. «Хорошо», — сказала она, поднимая корзинку. «У нас есть свежие яйца. Вы можете приготовить омлет?» Шеклтон неодобрительно уставился на нее. «Это значит, да или нет?» «Это значит, что он не знает, что такое омлет», — пискнул Патрик. «Заткнись», — огрызнулся Шеклтон. «Не может быть», — удивилась Зои. Дети ответили безучастными взглядами. «Так, у вас есть какой-нибудь сыр?» «У нас есть треугольные сырки», — сообщил Патрик. «Ладно, а какой-нибудь сыр, на который не наклеена этикетка с коровой?» Дети смотрели на нее с сомнением. Зоя тщательно изучила холодильник и нашла старый кусок голубого сыра. «Что ж, не нужно разбираться, не заплесневел ли он, это ведь как раз главное в голубом сыре». И он их не убьет. Или может. Надо было бы заглянуть в гугл. Да, но если не считать того, что она отключила интернет, Зоя не была уверена в том, что если включит его снова, это поможет ей хоть как-то. К тому же это означало бы ее полное поражение. «Прекрасно», — сказала она. «А что еще у вас есть?» «Арахисовое масло», — ответил Патрик. «Хм...» Зоя нашла нормальное масло и смазала им тяжелую черную сковороду, Потом пошарила в кухонной утвари и отыскала взбивалку, которая выглядела старше самой Зои, и начала взбивать яйца с солью и перцем. Никаких травяных приправ в поле зрения не оказалось. Зоя просто понять не могла, о чем думает миссис Макглон. Потом вспомнила о милях древних ковров, которые нужно было чистить, о бесконечных полках, с которых нужно было стирать пыль, о доме, который незапамятные времена имел толпу слуг. Они все чистили и полировали. Кого ж теперь приходится с одинокой старухи с больными коленями? Да, теперь она начала видеть в этой кухне смысл. Но почему их отец не озабочен питанием детей? Может, он и сам ничего не ест? Зоя протянула миску и взбивалку Шеклтону. Тот уставился на нее, так словно ему предложили собачий хвост. Давай, продолжай, поработай рукой. Он слегка подвигал взбивалкой. Ты должен помнить, что омлет и яичница болту не разные блюда. «Омлет — это пышная штуковина, понял?» Зоя посмотрела на детей. Они не понимали. Их удивило даже то, как Зоя разбивала яйца. «Яичницу-болтунью мы приготовим потом», — сказала она. продолжая взбивать, чеклтон Постарайся сделать так, чтобы все это превратилось в пену». Патрик подобрался ближе и заглянул в миску. «Яйца?» — изумленно произнес он. «А можно мне разбить одно, няня семь?» Зоя посмотрела на корзинку. Там еще оставалось несколько яиц. «Ты можешь и все их разбить в миску», — сказала она. «Только по одному, по очереди». Естественно, Патрик устроил настоящее бедствие. Он и сам перемазался, и половина скорлупы и желтка оказались на полу. Однако смущение на его лице сменилось восхищением. Когда невесть откуда, появился Портос, вдруг ворвавшийся в кухонную дверь, высунув язык и тяжело дыша. и моментально слезал с пола все подряд, вместе со скорлупой. Это произошло так быстро и неожиданно, что все они расхохотались, даже Мэри. Пусть лишь на мгновение. Но как только девочка заметила, что Зоя смотрит на нее, она тут же замкнулась и надулась, как всегда. А Зоя увидела еще и то, что Хари подошел к псу, вытянув маленькую руку, вроде бы желая погладить огромное существо. А пес тут же развернулся и сбил малыша с ног. Все умолкли, когда малыш упал. И все, включая самого Хари, ожидали, к чему это приведет. Но в наступившей тишине Хари издал тихое бульканье прозвучавшее почти как хихиканье, и Патрик бросился к нему. Вот смех-то! закричал он. Портос тебя уронил! Ха-ха-ха! Хари несколько раз моргнул, изгоняя, готовые навернуться слезы, а Патрик протянул ему руку, помогая встать, и они оба тут же принялись экспериментировать, пытаясь разбить еще одно яйцо. «Эй!» — прикрикнул на них Зои. «Нечего зря тратить яйца. К тому же...» — она хитро покосила справа. «Теперь очередь Мэри». Мэри сидела у стола, разрываясь между желанием отказаться участвовать в любом деле, затеянном Зои, и явным любопытством, происходящему. Масло уже шипело на сковороде, спуская соблазнительный аромат. Тут Зоя вдруг вспомнила, что не обедала сегодня, и ей отчаянно захотелось есть. И снова, обращаясь с Мэри как с нервным диким зверьком, Зоя протянула ей взбивалку. Девочка посмотрела на нее. Потом коротко, почти незаметно, качнула головой. Зоя не восприняла это как отказ. Она приняла это за то, чем оно и было. Мэри признала существование Зои, не проявив при этом агрессии. — Ладно, Патрик, — обратился она к мальчику, — твоя очередь. Зоя посадила его на кухонную стойку. Хари тут же упал духом. Так что Зоя и его посадила рядом, и мальчики начали вместе работать сбивалкой, а Зоя выгнала Портоса, который без возражений вернулся в домик садовника. «Отойдите-ка», — сказала наконец Зои, когда яичная смесь спенилась как следует. Она вылила первую порцию на сковороду, и дети наблюдали за ней с куда большим вниманием, чем она ожидала. Патрик охал и ухал, когда омлет шипел и пузырился. «Хорошо». решила Зоя и перевернула омлет древней, почерневшей лопаточкой. «Сыр?» Она посыпала омлет сыром. «Пахнет плохо, плохо, плохо», пробормотал Патрик. Харри тоже прижал ладошку к носу, и они оба засмеялись. Зои тоже засмеялась, и на какое-то мгновение, всего на одно крошечное мгновение. Все стало, как в самой обычной кухне. А наверху Рэмзи, хотя и включил, как обычно, Вагнера, замер, оставив дела, на секунду приглушил музыку и прислушался к звукам далекого веселого смеха, такого он не слышал очень давно.